Джана Уин Джонс. Вихри волшебства. Читает актриса Юлия Тархова. Мак на колёсах. Усердный Мак был неудачником от природы. Крестоманс лишил его магических способностей, а следовательно, и средств к существованию. Поэтому усердный Мак решил вступить на путь криминала, угнать автомобиль, потому что очень любил автомобили. и продать его. На Хай-стрит в Вулверкоте он приглядел чудную машину, но потерял голову, когда полицейский застукал его за вознёй над замком и подъехал на велосипеде поглядеть, чего это он там делает. Мак бросился бежать. Полицейский налёг на педали и помчался за ним, вовсю дуя в свисток, и тогда усердный Мак перелез через ближайшую ограду и побежал дальше. сопровождаемый оглушительными свистками, пока не оказался на заднем дворе дома бывшей дипломированной ведьмы, своей приятельницы. «Что мне делать?» – простонал он. «А я откуда знаю?» – пожала плечами дипломированная ведьма. «Мне без колдовства они легче, чем тебе». «Я знаю только одного человека, который по-прежнему при деле. Это один маг-француз. Он живет в Шеперт-Буше». «Адрес...» — попросил усердный маг. Дипломированная ведьма дала ему адрес. «Но добра от него не жди», — нелебезно предупредила она. «Жан-Пьер просит за свои услуги целое состояние. А теперь спасибо, что он не задержался и не навел на меня полицию». Усердный маг вышел с парадного крыльца ведьмы на улицу Шабаша и съежился при звуке надрывающегося вдали полицейского свистка. Подумав, что время у него на исходе, он кинулся в ближайший магазин игрушек, где и расстался с последней полукроной ради игрушечного пистолета. Вооружившись, он отправился в почтовое отделение. "Кошелёк или жизнь!" рявкнул он на почтовую служащую. Усердный маг был крепким молодым человеком, который всегда выглядел так, словно ему не мешает побриться, и почтовая служащая не усомнилась, что Драф у него отчаянный. Она покорно позволила ему обчистить кассу. Усердный Макс сунул деньги в карман вместе с пистолетом, поймал такси и проехал в нём до самого Шеперд-Буша, потому что ехать в такси было почти так же здорово, как владеть собственным автомобилем. Заплатить пришлось уйму денег, но всё равно Усердный Макс прибыл к магу-французу, имея в кармане 273 фунта, 6 шиллингов и 4 пенса. Мак-француз пожал плечами на самый что ни на есть французский манер. «Для чего вы от меня хотите, мой юный друг? Лично я стараюсь не обижать полицию. Если хотите помощи, это будет вам дорого стоить». «Сто фунтов», — согласился усердный маг. «Спрячьте меня». Жан-Пьер снова пожал плечами. «За такие деньги, — заявил он, — я могу спрятать вас двумя способами». могу превратить в маленький кругленький камешек. Нет, спасибо, поспешно ответил Усердный Мак и положить в ящик стола, довершил Жан-Пьер. А могу отправить в совершенно другой мир. Могу даже отправить в такой мир, где магия по-прежнему будет при вас. Могу обратно? воскликнул Усердный Мак. Но это будет стоить вдвое дороже, сказал Жан-Пьер. Да, конечно, вы можете получить магию назад, Если отправитесь в мир, над которым Кристоманси не властен. Этот человек не всемогущ, знаете ли. Хочу туда, решил Усердный Мак. Хорошо. Жан-Пьер словно бы неохотя взял колоду карт и выставил их перед собой веером. Выбирайте карту. Она решит, какой именно мир будет иметь счастье лицезреть ваш синий подбородок. Когда усердный маг потянулся за картой, Жан-Пьер отдёрнул руку. В любом из этих миров деньги совсем не такие, как ваши фунты, шиллинги и пенсы, предупредил он. Так что можете отдать мне всё, что у вас есть. Пришлось усердному магу выложить все 273 фунта, 6 шиллингов и 4 пенса. Тогда ему позволили выбрать карту. Это оказалась десятка треф. Неплохая карта, подумал у Сердный Мак. Конечно, гадать он не умел, но знал: десятка треф означает, что кто-то на кого-то ополчился. У Сердного Мака сразу решил, что ополчившимся будет он сам, и вернул карту Жан-Пьеру. Жан-Пьер беспечно бросил карты на стол, и у Сердного Мака только-только успел заметить, что все они, десятки треф, как вдруг очутился совсем в другом мире, хотя и по-прежнему в Шепперд-Буше. Он стоял на чем-то вроде парковки у большой дороги. По этой дороге мимо него неслось столько машин, сколько он за всю жизнь не видел. А еще грузовики и иногда большие красные автобусы. Все кругом было в автомобилях. А что? Неплохой мир. Усердный мак втянул ноздрями восхитительный запах бензина и повернулся к ближайшему припаркованному автомобилю. Поглядеть, как он умер. устроен. Авто было совсем не такое, как то, которое он хотел угнать в Вулверкоте. Ради эксперимента Усердный Мак проделал над капотом магический пас. К его восторгу капот тут же приоткрылся примерно на дюйм. Француз не врал. Усердный Мак получил магию обратно. Но только он собрался открыть капот и углубиться в таинственные недра двигателя, как вдруг заметил дородную даму в форме Без жёлтой кокарды на фуражке, приближавшуюся к нему с важным видом. Судя по всему, дама была из полиции. Но теперь усердный Макс снова умел колдовать и не стал паниковать. Он просто опустил капот и непринуждённо направился прочь. К его удивлению, дама за ним не пошла. Она смерила его взглядом, полным глубоких подозрений, и засунула за дворник какую-то записку. Тем не менее, усердный Макс шёл за лучшие идти себе и идти. Он свернул на другую улицу, оглядывая на автомобили, и вдруг что-то заставило его поднять глаза. Прямо перед ним высилось огромное мраморное здание. Роскошная золотая вывеска гласила: Городской банк. А ведь таким способом гораздо проще раздобыть авто, чем просто угнать его, подумал Усердный Мак. Если ограбить этот банк, можно купить собственный автомобиль. Он вынул из кармана игрушечный пистолет и вошел в великолепные двери. Внутри было очень тихо, учтиво и спокойно. Хотя народу оказалось много, кто ждал у окошек, кто просто слонялся туда-сюда, никто не замечал усердного мага, пока тот растерян и стоял в сторонке, помахивая пистолетом. Ему пришлось подойти к окошку, отпихнуть в сторону очередь, и направить пистолет на барышню за стеклянной перегородкой. Деньги или жизнь, объявил он. Тут-то его, конечно, заметили. Кто-то вскрикнул, барышня за стеклом побелела и нажала на кнопку рядом с кассовым аппаратом. А, а сколько вам нужно, сэр? промямлила она. Всё, твёрдо ответил усердный Мак. И быстро. Потом он подумал, что, наверное, пожадничал. Ну, так было проще. По обе стороны от застеклённой стойки все застыли, глядя на него, явно опасаясь пистолета. А барышня с готовностью открыла ящик с деньгами и начала пересчитывать пачки пятифунтовых банкнот, постоянно сбиваясь из-за спешки и желания услужить. Пока она возилась с деньгами, двери банка открылись, и кто-то вошёл. Усердный Мак оглянулся через плечо и увидел, что это всего лишь маленький человечек в полосатом костюме. который отарапел не меньше, чем все прочие. Барышня протянула усердному магу первую порцию денег, и тут маленький человечек закричал совсем не маленьким голосом: "Не глупите, он вас дурачит. Это игрушечный пистолет". Все сразу же набросились на усердного мага, трое мужчин попытались его схватить. Какая-то старушенция раскрутила в воздухе сумочку и огрела его по голове со словами: "Вот тебе, воришка". Затрезвонил звонок, и что ещё хуже, снаружи донеслось дикое завывание, быстро приближающееся. "Полиция!" завизжала старушенция и снова накинулась на усердного мага. Усердный маг повернулся и кинулся бежать, а все старались удержать его и преградить ему путь. Последним перед ним оказался тот маленький человечек, В лосатом костюме он схватил усердного мага за рукав и сказал: "Одну минуточку". К тому моменту усердный маг впал в такое отчаяние, что пальнул в него из игрушечного пистолета. Из дула вырвалась струя воды и угодила человечку в глаз и залила шикарный костюм. Человечек отшатнулся и выпустил усердного мага. Маг вылетел за дверь банка. Войс на руже стоял жуткий. Он раздавался из полицейской машины с голубым мигающим огоньком на крыше, которая неслась по улице прямо к Усердному Магу. У тротуара, развернувшись навстречу полицейской машине, стояло очень неплохое авто, большое, блестящее, дорогое авто. Хотя Усердный Мак был в панике и совершенно не понимал, как полиция успела про всё прознать, он не мог не заметить роскошный автомобиль. Когда полицейская машина остановилась, Севеж ржав к тормозами, из неё посыпались патрульные. Усердный Мак распахнул дверь прекрасного авто, прыгнул на сиденье за рулём и разразился взрывом отчаянного волшебства. Полицейские у него за спиной попрыгали обратно в свою машину, с визгом заложили крутой вираж и ринулись за ним. Усердный Мак видел погоню в маленькое зеркальце, предусмотрительно прикреплённое кем-то к ветровому стеклу. Он крутанул руль и прекрасный автомобиль завернул за угол. Однако полицейская машина не отставала. Усердный маг снова и снова повторял тот же маневр. Но полицейская машина пристала к нему, как пиявка. Усердный маг додумался потратить часть волшебства, заставлявшего автомобиль двигаться на то, чтобы изменить внешний вид своего железного коня. Как только он свернул за очередной угол и попал на шоссе, на котором оказался в самом начале поля, Он выжилил из себя последнюю унцию магии и сделал автомобиль розовым. К его облегчению, полицейская машина пронеслась мимо и с рёвом исчезла вдали. У Сердный Мак слегка расслабился. Теперь у него была прекрасная машина, и пока что ему ничего не грозило. Но надо было поскорее узнать, как заставить машину двигаться, не прибегая к волшебным средствам. К тому же Сердный Мак очень быстро обнаружил Что существует множество правил дорожного движения, о которых он даже не подозревал. Ну, например, все автомобили держались левой стороны, и шофёры были очень недовольны тем, что по другой стороне дороги движется огромная розовая машина. На некоторых улицах наоборот, все автомобили двигались навстречу розовой машине, а люди в этих автомобилях грозили ему кулаками, тыкали в него пальцами и кричали что-то обидное. К тому же на перекрёстках горели какие-то огни, и все почему-то сердились, если усердный маг приезжал мимо этих огней, когда они были красные. Умом усердный маг не блистал, но всё равно скоро догадался, что розовые машины бывают редко. А уж розовую машину, которая нарушает все эти странные правила подряд, и подавно заметить. Так что пока усердный маг гнал всё вперёд и вперёд в поисках тихой улочки, где можно будет выяснить Как же машина работает на самом деле? Он ломал себе голову, как бы ещё замаскировать машину. Он заметил, что у всех машин есть таблички и спереди, и сзади, а на них стоят буквы и цифры. Это всё и решило. Переднюю номерную пластинку кусердный маг заменил на UM100, а заднюю на EUЯ 123 и вернул машине красивый, блестящий серый цвет. А потом осторожно поехал вперёд, пока не оказался в боковых переулочках с тихими домиками. К этому времени он окончательно вымотался. Усердный маг никогда не был особенно силён в колдовстве, а теперь и вообще всё забыл из-за отсутствия практики. Он остановился, издал вздох облегчения и принялся искать ручку, которая заводит двигатель. Ручек там было полно, но ни одна не делала то, чего он добивался. Одна ручка, например, залила все ветровое стекло водой. Другая открыла все окна, и в них ворвался холодный и влажный воздух. Следующая ручка зажгла все огни. А еще одна издала такую вопль, что усердный маг аж подпрыгнул. Сейчас все сбегутся. Он запаниковал и почувствовал, что его шея становится то жарко, то холодно, а на затылке возник прямо-таки ледяной островок страха. Он повернул ещё одну ручку. Заиграла музыка. Втрону следующую послышались голоса. На выезде. Да, розовая. Не знаю, как он успел так быстро её перекрасить, но это точно он. Усердный Макс ужасом понял, что колдовскими способами подслушивает полицию и что за ним всё ещё гонится. В панике он нажал ещё одну ручку, и по ветровому стеклу клуб бешено заметались дворники. вытирая воду, которую выпустила первая ручка. «У-у-у!» — завопил усердный маг и раздраженно поднял руку, чтобы потереть ледяной островок на шее. Ледяной островок соединялся с длинной теплой мохнатой мордой. Владелец морды явно был против того, чтобы его отодвигали. Он испустил глубокий басовитый рык и поток теплого вонючего воздуха. Усердный маг отдернул руку, Он в ужасе нажал ещё одну кнопку, и водительское сиденье стало медленно отклоняться назад, пока усердный Мак не лёг на спину. И уставился в морду огромной птицы, такой огромной, как их он в жизни не видел. Это была здоровенная серосивая зверюга с клювами, вполне отвечающими её размерам. Видимо, усердный Мак угнал машину вместе с собакой. Грр, повторила птица. Она наклонила здоровенную башку, коснувшись холодным дрожащим носом лба усердного мага, от чего тому показалось, будто его сверлят дрелью, и шумно обнюхала его лицо. "Отвали", слабо пробормотал усердный маг. То от стало ещё хуже. Рядом с огромным псом на сиденье кто-то подпрыгнул. "Что не идти?" пронзительный голосок очень сонный спросил. "Пап, А почему мы стоим? Трам-тра-рам произнёс Усердный Мак. Он осторожно скосил глаза из-под морды сдревенного пса. Да точно. На заднем сиденье рядом с собакой сидело какое-то дитя, довольно маленькое, с рыжеватыми волосёньками и с заспанным чумазом личиком. "Ты не мой папа", обвинило его дитя. В целом, Усердный Мак даже любил детей. Но от этого конкретного младенца надо было избавиться все как можно скорее. За то, что он украл машину, собаку и ребенка, его могут упечь пожизненно. Тех, кто крадет детей, почему-то не любит. Усердный мак в панике потянулся вперед и стал сжать на кнопки. Огни загорелись, дворники заерзали, обогреватель загудел, но в конце концов мак нашел нужную кнопку, и водительское сидение милостиво поднялось. Он заколдовал заднюю дверь, и та открылась. «Вон», — велел он, — «оба вон! Выходите и ждите, папа вас найдет». Собака и ребенок повернули голову и посмотрели на открытую дверь. Потом они разом обратили к усердному магу озадаченные и даже слегка возмущенные лица. В конце концов, это была их машина? Усердный маг попробовал их улистить. «Выходите, славная собачка!» Дорогий мальчик. Грр, сказала собака, а дитя добавило: "Я не мальчик. Я имел в виду пса", поспешно оправдался Усердный Мак. Рык сделался громче, машину затрясло. Вероятно, псина тоже не была мальчиком. Что ж, Усердный Мак умел признавать поражение, однако жалко, конечно, ведь машина такая замечательная, но этот мир битком набит машинами. Если заблаговременно убедиться, что в машине никого нет, можно угнать любую. Осердный Мак захлопнул заднюю дверь и попробовал открыть свою. Собака оказалась куда проворнее его. Не успел он взяться за ручку, как мощные зубы впились ему в плечо сквозь ткань куртки. Он почувствовал, как они вонзаются ему в кожу. К тому же псина зарычала ещё сильнее. Отпусти её! Месяка надежды взмолился Осердный Мак. Сиди очень смиренно. Поехали, скомандовал дитя. Почему? застонал сердный маг. Потому что я люблю кататься, объяснила дитя. Когда ты поедешь, буксир тебя отпустит. Я не знаю, как заставить машину ехать, сердит отозвался усердный маг. Ну и дурак, осудил его дитя. Папа всегда поворачивает вон те ключки и ещё давит ногами на педали. Буксир Подтвердил эти слова новым рыком и чуть сильнее сомкнул зубы. Дело своего буксир явно знал, оно состояло в том, чтобы подтверждать всё, что говорила дитя. Усердный маг вздохнул, подумав о долгих годах в тюрьме, но нашарил ключи и нашёл педали. Он повернул ключи, он нажал на педали. Двигатель завёлся и взревел. Когда послышался другой голос, Вы забыли пристегнуть ремень. Я не могу продолжать работу, пока вы не пристегнёте ремень. Тут-то усердный Мак и понял, что беда его только начались. Теперь на него ополчилась машина. Он представления не имел, что это за ремень. Но просто удивительно, на что способен человек, если за плечо его держит целая пасть полная белых клыков. Усердный Мак нашёл ремень. Он пристегнул его. Он нашёл рычаг с подписью вперёд и дёрнул за него. Он нажал на педали. Двигатель взвыл, но больше ничего не произошло. Расход бензина. Кислодалажила машина. Отпустите ручной тормоз. Я не могу про. Посерный Мак нашёл в полу какую-то палку и потянул за неё. Та щёлкнула, будто крокодилия пасть, и машина дёрнулась. Расход бензина, занудно сообщила машина. «Отпустите ножной тормоз, я не могу продолжать!» К счастью, поскольку буксир рычал даже громче, чем машина, усердный маг первый снял с педали левую ногу. Машина рванулась по дороге. «Расход бензина!» — не унималась она. «Заткнись, а!» — в тоске произнес усердный маг. Но оказалось, что заткнуть машину можно, только если не жать так сильно на правую педаль. Зато буксир вроде бы остался доволен тем, что машина поехала. Он отпустил усердного мага, продолжая нависать над ним с заднего сиденья, а дитя запело: "Мы едем, едем, едем". Усердный маг покорно рулил. А что ещё остаётся делать, если против тебя неизвестное дитя, собака размером с буксир и говорящая машина? По крайней мере, управлять машиной было не трудно. Усердный маг просто сидел себе Стараясь не давить на педаль слишком сильно и выбирать самые тихие улочки. Как тебя зовут? спросил он, сворачивая на широченную прямую дорогу, на которой вряд могли поместиться 3 автомобиля. "Джемайма Джейн", ответила дитя. "Мы едем, едем, едем". Усердный Мак продолжал ехать, бормоча заклинания. Неожиданно буксир проделал акробатический прыжок. и приземлился на пассажирское сидение рядом с магом, где и расселся, как король, глядя на дорогу. Усердный маг отодвинулся от него подальше и смазал финал заклинания. Зверюга была размером с хорошего льва. «Расход бензина!» — напомнила машина. Из-за всего этого заклинания у усердного мага не получилось. Вышло только сделать буксира невидимым. С заднего сидения раздался вопль, Где буксир? Пустое пространство на пассажирском сиденье яростно зарычало. Усердный Мак теперь не знал, где у зверюги зубы. Он поспешно снял заклятие. Рядом снова возник буксир, и вид у него был укоризненный. Не смей так больше делать, рассердилась Джемайма Джейн. Не буду, если мы выйдем и пойдём пешком, хитроумно предложил Усердный Мак. Ответом на это было молчание. Слегка расцвеченное тихим рыком. Усердный Мак решил бросить эти попытки и поехал дальше. Домов у дороги больше не было, только деревья, трава, иногда коровы. А дорога всё велась и велась вдаль, и не было ей конца. Прекрасная серая машина с номерами УМ100 спереди и АУЯ 123 сзади добрый час ехала себе и ехала. Солнце стало садиться, кроваво-красные облака над какими-то зелеными холмами. «Ужинать хочу!» — разгласила Джемайма Джейн. При слове «ужинать» буксир разинул пасть и стал ронять слюну. Он задумчиво поглядел на усердного мага, прикидывая, какие его части вкуснее. «Буксир тоже хочет кушать!» — пояснила Джемайма Джейн. Усердный маг скосил глаза и глянул на громадный розовый язык буксира, лежащие на огромных белых клыках. Остановился у первой из забегаловки, покорно сказал он. Он стал обдумывать хитроумный план, как бы улезнуть от обоих пассажиров и от машины тоже, и при первой возможности остановиться. Если сделаться невидимым, собака его не заметит. Ему повезло. Почти сразу же у дороги показалась большая голубая вывеска у харбери, под которой были намалёваны Нож и вилка. Усердный Макс затормозил так, что шины взвизгнули. Расход бензина возмутила с машина. Усердный Макс решил не обращать на неё внимания. Он резко остановился среди других автомобилей, сделался невидимым и попытался выпрыгнуть из машины. Но он забыл про ремень. Ремень задержал его ровно настолько, чтобы буксир успел вонзить ему в рукав клыки. Причём оказалось, что от этого буксир тоже становится невидимым. Вы забыли ручной тормоз, напомнила машина. Цфу. Захрипел отчаяние Усерный Мак и поставил машину на ручной тормоз. С учётом невидимых клыков буксира, впившихся ему в руку, это было непросто. Принеси мне всего и побольше, потребовала Джимайма Джейн. Похоже, её вовсе не тревожило то, что оба её спутника пропали из виду. Буксир, пусть он мне мороженое купит. Осердный Мак выбрался из машины, таща за собой невидимого буксира. Он попробовал снова схитрить. Пошли вместе, покажешь, какое мороженое тебе купить, окликнул он Джумаему Джейн. Немногочисленные люди на парковке обернулись на невидимый голос. Я хочу посидеть в машине, я устала, заныла Джумайма Джейн. Самкнувшись на рукаве усердного мага невидимые зубы тихонечко заурчали. На руку ему упала капля. "Ладно уж", буркнул он и направился к кафе в сопровождении четвёрки невидимых тяжёлых лап. Вообще-то это было даже хорошо, что их обоих никто не видел. На двери висела огромная табличка: "Ход с собаками воспрещён". К тому же у усердного мага не было денег. Он подошёл к длинной стойке и стал брать порошки и лепёшки рукой, свободной от хватки буксира. Он совал их в карман, и они тоже становились невидимыми. Кто-то показал на издобную булочку, за которую он взялся и закричал: "Глядите, привидение!" Тут вопли послышались вдоль всей стойки. Усердный Мак поднял глаза, через зал на уровне человеческой груди летело большое шоколадное пирожное, в котором не хватало куска в форме пасти. Боксер тоже о себе не забывал. Все с визгом отшатывались. Пирожная пустилась в галоп и с треском выскочила из застеклённой двери. В этот самый миг кто-то выхватил сдобную булочку из рук у сердного мага. Это была девушка-кассирша, не боявшаяся привидений. "Эй, человек-невидимка, или кто вы там, сказала она. Отдайте!" У сердного Макса снова впал в панику и побежал вслед за пирожным. Он хотел бы так и бежать. как можно дольше и дальше, причем в сторону, противоположную прекрасной машине. Но едва он оказался снаружи, выяснилось, что пирожное ждет его лежа на земле. Предупредительный рык и горючее дыхание заставили усердного мага подобрать пирожное и направиться к машине. Впившиеся в руках зубы подтвердили, что он ведет себя правильно. Усердный маг в отчаянии повиновался. — А мороженое? — спросила неблагодарная Джемайма Джейн. — Не было, — отозвался усердный маг, которого буксир как раз запихивал в машину. Он швырнул на заднее сиденье пирожное, лепешки и пирожок со свининой. — Скажи спасибо и за это. — Почему? — поинтересовался Джемайма Джейн. Усердный маг проигнорировал ее вопрос. Он снова сделал себя видимым и, усевшись на водительское сиденье, принялся за пирожок, со свининой. Невидимый буксир время от времени обнюхивал его, чтобы убедиться, что он на месте. В промежутках было слышно, как буксир ест. При этом он производил страшный шум, и у Сердный Мак только радовался тому, что пёс невидим. Он набернулся, чтобы убедиться в этом. Нет, куда там? Вот тот буксир во всей своей видимой красе сидит сзади и облизывает свои отвисшие щёки. Поглядев на отжимайму Джейн, У Сердный Мак поскорее отвёл взгляд. Она была поуши в шоколаде. Спереди по ней бежала шоколадная река, и шоколад покрывал её кудряшки, будто жидкая грязь. "А почему ты не едешь дальше?" строго спросила джимайма Джейн. Моксер тут же поднялся на могучие лапы, чтобы подтвердить её волю. "Да еду я еду!" закричал у Сердный Мак и поспешно завёл двигатель. "Вы забыли пристегнуть ремень." Занудно, напомнила машина. А когда она тронулась, то добавила: пора зажигать фары, нужные фары. Усердный маг запустил дворники, открыл окна, включил музыку и наконец сумел зажечь фары. Он снова вырулил на дорогу, страстно ненавидя всю троицу, и поехал. Джимайма Джейн встала на сиденье за его спиной. от шоколадного пирожного она удручающе оживилась. Она хотела поговорить. Для устойчивости она ухватилась за ухо у сердного мага, липкая от шоколада рукой, и запухтела в другое ухо шоколадом и вопросами. А почему ты взял нашу машину? А почему у тебя столько колючек на подбородке? А почему ты не любишь, когда тебя тянут за нос? А почему ты невкусно пахнешь? А куда мы едем? А мы что всю ночь ехать будем? И очень много подобных вопросиков. Усердному магу пришлось отвечать на все эти вопросы без запинки. Если он не отвечал, Джемайма Джейн дергала его за волосы, крутила ухо или тянула за нос. Если ответ данный усердным магам почему-либо не устраивал Джемайму Джейн, буксир принимался рычать, и усердному магу надо было срочно подыскивать ответ получше. Очень скоро он был по уши в шоколаде не хуже Джемайма Джейн. Он задумался о том, Возможно ли быть более несчастным? Оказалось, что возможно. Буксир вдруг поднялся и неуклюже попытался развернуться на заднем сиденье, издавая странные звуки. «Буксир и сейчас вырвет», — сообщила Джемайма Джейн. Усердный маг с визгом затормозил у поребрика и распахнул на стеж все четыре двери. «Тут-то буксиру придется выйти», — подумал он. «Тогда можно будет рвануть с места и оставить псину на обочине». Едва он это подумал, как буксир тяжело рухнул прямо на него. Сидя в усердном маге, он изверг шоколадное пирожное на обочину шоссе. Это заняло некоторое время. Между тем, усердный маг прикидывал, действительно ли буксир весит с хорошую корову или это так только кажется. А теперь поехали, поехали, заторопилась джимайма Джейн, когда буксир закончил свои дела. Усердный Мак послушался. Он поехал. Тогда наступила очередь машины, а она засверкала на него красной лампочкой. "У вас кончается бензин", заметила она. "Здорово", с чувством ответил Усердный Мак. "Поехали", потребовал Джимайма Джейн, и буксир, как обычно, её поддержал. Усердный Мак ехал сквозь ночную тьму. Машину постепенно наполнял новый, неприятный аромат. С шоколадом он не сочетался. Усердный маг решил, что это буксир. Он ехал и ехал, а машина занудно повторяла свое замечание насчет бензина, а когда они проехали вывеску «Бентуэлл», она почему-то сменила пластинку и заявила «Вы едете на резервном бачке?» Тут она разговаривалась и пояснила «У вас осталось бензина на 10 миль, у вас кончается». «Да слышал я!» ответил усердный маг. «Придется остановиться». С огромным облегчением сказал он Джемайме Джейн и буксиру. А потом, чтобы Джемайме Джейн больше не твердила, чтобы они ехали, и еще из-за того, что новый запах сочетался с шоколадом все хуже и хуже, он спросил, «И чем же это пахнет?» «Мной», — довольно дерзко ответила Джемайме Джейн. «Я наделала в штанишки». «Это все ты. Ты не отвел меня в дамскую комнату». В этих словах буксир вскочил на ноги рыча, а машина внесла свою лепту: "У вас кончается бензин". У Сердны Маг громко застонал и свистгом въехал под вывеску Bentley. Машина укорила его в расходе бензина, а затем добавила, что бензин кончается. Но у Сердны Магу было уже не до этого. Он выпрыгнул из машины и ещё раз попытался убежать. Могр выскочил за ним и сомкнул зубы. На штани неусердного мага, который немедленно пришел конец. А Джамай Мэджейн вылезла вслед за буксиром. «Отведи меня в дамскую комнату», — потребовала она. «Ты должен поменять мне штанишки, чистые лежать сзади в мешочке». «Я не могу отвезти тебя в дамскую комнату», — завопил усердный маг. Он никак не мог придумать, что же делать. «А что в таких случаях делают?» «Да но...» Один взрослый и усердный маг мужского пола, одно дитя женского пола и одна псина, вцепившаяся магу в штанину, скорее всего, мужского пола, но всякое может быть. Спрашивается, куда идти, в дамскую комнату или в мужскую? Усердный маг решительно этого не знал. Похоже, придётся делать это на людях, прямо на парковке. Мага замутило. Это была последняя капля. Джемайма Джейн отдавала ему приказы громким начальственным голосом. Буксир неумолчно рычал, отчаянно сражаясь с непосильной задачей, усердный Макс слышал, как вокруг собираются люди. Они хихикали. Наплевать. Теперь он конченный Мак. Когда он поднял глаза и увидел, что окружён кольцом полицейских, что перед ним стоит тот человечек в полосатом костюме, он не почувствовал ничего, кроме облегчения. Сам пойду Выдохнул он. "Ой, папа, привет", закричала Джимайма Джейн. Несмотря на шоколад, вид у нём мгновенно стал просто очаровательный. Мюксер тоже резко изменился и принялся игриво ластиться к ногам человечка, поскуливая, будто щеночек. Человечек подхватил Джимайму Джейн со всеми её шоколадом и прочими причиталами и грозно взглянул на усырного мага. "Если вы обидели Пруденс или собаку, "А чи каньолон, вы за это поплатитесь." Обидел, истерически хохотнул Сердный Мак. "Этот ребёнок, бандит, какого свет не видывал. Кроме разве что этой машины и этой птицы. А птицу ещё и ворует. Это меня обидели. И вообще она сказала, что её зовут Джимайма Джейн. Это уловка, которую я её научил, чтобы защитить от тех, кто практикует именные заклятия." Почти засмеялся человечек. "То собаки тоже есть." Тайное имя. Как и у всех кодиакских псов-демонов. Вам известно, кто я, маг? «Нет», — ответил усердный маг, стараясь глядеть на резвящегося бухтира без излишнего почтения. Он слышал о псах-демонах. Эта зверюга умела колдовать покруче его самого. «Я Катуза», — сообщил человечек. «Маг — финансист. Я агент крестомансии в этом мире». Пройдоха Жан-Пьер все время посылает сюда людей, и все они попадают в переделки. Мое дело их накодить. Я шел в банк, чтобы помочь вам, Мак, а вы сбежали и угнали мой автомобиль. Ох, только и сказал усердный Мак. Полицейские откашлялись и начали приближаться. Усердный Мак приговорил себя к длительному тюремному заключению. Но Каттуза поднял руку и остановил полицейских. Послушайте, маг, предложил он. Можете выбирать. Мне нужен человек, который ухаживал бы за машинами и выгуливал боксера. Согласны? Приступайте. Нет? Отправляйтесь в тюрьму. Ну что? Из огня да в полымя. Боксер поймал взгляд усердного мага и облизнулся. Усердный маг решил, что лучше уж тюрьма. Но тут же маймуджин, или вернее Пруденс Сияя, я повернулась к полицейским. Он будет играть со мной и с буксиром, объявила она. Он очень любит, когда его тянут за нос. Усердный Мак еле сдержал стон.